Все они только что вернулись с кладбища, похоронив то, что оставалось от Маргарет Бруди, и родственники, несмотря на негостеприимность и кислую мину хозяина, Света, соблюдая старые обычаи, после похорон вернулись в дом, чтобы справить поминки. "Ничего мы им не дадим", сказал Бруди матери этим утром. Минутная запоздалая вспышка нежности к жене была уже забыта,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 И видел замечательно острый вызов в том, что ввёл Нэнси в свой дом в тот самый час, когда оттуда выносили тело его жены. Две женщины, умершая и живая, так сказать, разминулись в воротах. Он приглянулся с Нэнси, и в глазах его блеснул огонёк скрытой насмешки. "Валяй смело, мэт", крикнул он, глумясь сыну, когда Нэнси подносила тому вино и Нагло подмигнуло ему. А прокинь стаканчик. Это тебе будет полезно после того, как ты столько плакал. Не бойся, я здесь и присмотрю за тем, чтобы вино не бросилось тебе в голову. Он с иржением наблюдал за трясущейся рукой Мэты. Это Мэтт пять, осрамил его. Безобразно расплакался у могилы, хныкал, распускал нюни перед родственниками мамы и Исторический рыдая упал на колени, когда первая лопата земли тяжело ударилась о гроб. Неудивительно, что он расстроен, мягко сказала Дженет Ламсден. Это была толстая, добродушная женщина с пышной грудью, выступавшей над верхним краем неуклюжего корсета. Она обвела всех взглядом и добавила в виде утешения: "Но мне кажется, смерть была для неё милосердным избавлением". И я вирю, что несчастливо там, где она теперь. Как обидно, что бедняжке не положили на гроб хотя бы один венок, заметила миссис Ламсден, тряхнув головой и громко засопив. Губы её были поджаты под длинным острым, как будто всё разнюхивающим носом, углы рта опущены вниз. Взяв угощение с подноса, она пристально посмотрела на Нэнси, затем отвела глаза и снова медленно тряхнула головой. Какие уж это похороны без цветов, добавила она решительно. Да, цветы как будто немного утешают, примирительно вставила Дженет Ламсден. Особенно красивые большие лилии. Не разу в жизни не бывало ещё на похоронах без цветов, продолжала едко миссис Ламсден. На последних похоронах, на которые меня пригласили, не только гроб был покрыт цветами, но сзади ещё ехала открытая карета, полная цветов.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 Супрук, низенький, но крепкий мужчина, явно чувствувший себя неловко в жёсткой лоснящейся чёрной паре на крахмалиной манишке и тугом, готовом галстуке, великолепный в этом наряде, но всё же пахнувший конюшней, понял взгляд жены и тотчас с готовностью начал: "Цветы приятно видеть на похоронах. Конечно, у каждого своё мнение, но я бы сказал, что они утешение для покойника".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 В течение тридцати двух лет я ни одной ночи не ночевал в чужом доме. — Вот как! — отрывисто сказал Броуди. — Да, впрочем, меня это мало интересует. После такой грубости наступило неловкое молчание, прерываемое лишь время от времени последними слабыми всхлипываниями Несси, у которой от слез распухли и покраснели веки.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 Да, ужасный день. А вы заметили, какой начался ливень как раз тогда, когда гроп опускали в могилу. Странно, что священник не пришёл сюда с нами, чтобы сказать хотя бы несколько слов. Наверное, у него на то есть причины. А хорошо он говорил у могилы. Как жаль, что бедняшка Маргарет не могла его слышать. Как это он сказал: верная жена и преданная мать, да?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 Снова помолчали, а затем миссис Ламсден покосилась на синее шерстяное платье Цинесси и пробормотала. «Возмутительно, что бедный ребёнок даже не имеет приличного траурного платья. Это просто срам!» «А меня поразило, что похороны такие скромные», — подхватила Джанет. «Только две кареты и ни одного человека из города». Мруди слушал...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 домашних пирогов, пшеничных лепёшек, сладких булочек к чаю и других таких же деликатесов. Приехав из дальней деревни Эйшира, они ничего не знали о разорении Бруди и считали его достаточно богатым, чтобы предложить им более приличные основательные угощения, чем то, которое сейчас стояло перед ними. Если вы голодны, не скушаете ли ещё одно печенье? сказала старуха Броуди, хихикнув. "Это колечки, они очень вкусны". Вино оказалось нектаром её неискушённому вкусу, и она им щедро угостилась, так что теперь на высоких скулах её жёлтого сморщенного лица играл лёгкий румянец. Она безмерно наслаждалась пиршеством, и предание земли о станках бедной Маргарет превратилось для неё в настоящий праздник.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 продолжила она, натягивая свои чёрные лайковые перчатки. Что это за нахальная бестыжая девка у вас тут расхаживает? Это тогда, когда в доме такое горе. Давно она у вас? Бабушка хотела ответить, но ей помешало лёгкий кот. Я не знаю, пояснила она наконец, сконфужена. Она только сегодня пришла. Джеймс взял её мне в помощь. Миссис Сламсден многозначительно переглянулась с кузиной мужа. Каждая из них сделала лёгкое движение головой, как бы говоря: "Так я и думала". И обе с подчёркнутым состраданием посмотрели на Несси. "И как только ты будешь жить без матери, девочка?" заметила одна. "Ты можешь погостить у нас, дружок", предложила другая. "Тебе хотелось бы побегать на ферме, не правда ли?" «Я и сам могу о ней позаботиться», — ледяным тоном вмешался Броуди. «Она не нуждается ни в вашей помощи, ни в жалости. Вы еще услышите о ней. Она достигнет того, что для вас и ваших детей всегда останется недоступным». Когда вошла Нэнси, чтобы собрать стаканы, он продолжал. «Эй, Нэнси! Вот эти две дамы только что заявили, что ты бесстыжая девка».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 Забежала она, поджимая тонкие губы. Оскорбляют в доме, куда я приехала издалека, изтратив столько денег для того, чтобы принести утешение. Я ухожу. Уж, конечно, я здесь не останусь, никто меня не удержит, но, прибавила она веско. Раньше, чем я уйду, я желаю узнать, что моя бедная кузина оставила своей родне. Бруди отрывисто засмеялся ей в лицо. Вот как? А что она могла оставить, скажите, пожалуйста? Я слышал от Уильяма, что кроме сервиза, картин, украшений для камина, часов и медальона матери, Маргарет Ламсден внесла в дом мужа немало серебра. Да и вынесла она из него тоже немало, грубо отрезал Бруди. Убирайтесь отсюда. Не могу я видеть вашей противной, кислой, жадной физиономии. И он энергичным жестом указал гостям на дверь. Уходите все, ничего вы тут не получите. Я жалею, что позволил вам преломить хлеб в моём доме. Миссис Ламсден чуть не плачет от ярости и возмущения, на пороге обернулась и прокричала: Мы на вас в суд подадим и своё получим. Неудивительно, что бедная Маргарет зачахла здесь. Она была слишком хороша для такого грубияна, как вы. И даже похороны бедняжки вы превратили в вопиющий скандал. Едем домой, Уильям. Правильно, насмешливо захохотал Броуди. Увезите своего Уильяма домой в постельку. Неудивительно, что он любит ночевать дома, когда у него под идеалом имеется такое сокровище, как вы, он углумиво усмехнулся. И хорошо делаете, что не отпускаете его никуда ни на одну ночь, а то он сбежал бы от вас навсегда. Когда Миссис Ламсден вышла вслед за другими с высоко поднятой головой и пылающими щеками, он крикнул ей вслед: "Я не забуду послать вам цветы, как только это потребуется". Но воротец в гостиную, он сбросил маску холодного равнодушия и чувствуя, что ему надо побыть одному, он уже другим тихим голосом приказал всем уйти. Когда все выходили, он обратился к Мэттю и сказал внушительно: "Ступай в город и поищи работы, нечего болтаться без дела и хныкать. Больше не будешь сидеть на моей шее". А когда мимо него проходила Несси, он погладил её по голове и сказал ласково: "Не плачь, дочка. Твой отец тебя в обиду не даст. Вытри глаза и поди сядь за книги или займись чем-нибудь. Ничего не бойся. Я позабочусь о твоём будущем". Да. Вот по какому пути его жизнь должна пойти отныне, так размышлял он сидя один в пустой гостиной. Вот его задача отомстить за себя при помощи Несси. Она и его единственная надежда, у неё блестящие способности. Он будет её беречь, поощрять, толкать вперёд к победе за победой, пока наконец её имя, а с ним его собственное, не прогремит на весь город. В своём полнейшем банкротстве и несчастьях, посетивших его в последнее время, он видел лишь временное затмение, из которого жизнь его когда-нибудь непременно выйдет. Он вспомнил одну из своих излюбленных сентенций, которую часто твердил: "Настоящего человека ничем не сломишь", и она его утешила. Он верил, что снова вернёт себе прежнее положение в городе будет еще более чем раньше верховодить всеми, и считал образцом стратегии свой план достигнуть этого при помощи Несси. Он уже предвидел то время, когда имя Несси Броуди будет у всех на устах, когда и на него самого будет щедро изливаться всеобщее восхищение и лесть. Он уже слышал, как люди говорят, «Броуди пошел в гору с тех пор, как умерла его жена». Она, наверное, была для него изрядным бременем и помехой. Как это верно! Помогая опускать ее легкий гроб в вырытую для него неглубокую яму, он испытал прежде всего чувство облегчения от того, что наконец избавился от этого бесполезного бремени, истощавшего его кошелек и терпение. Он не вспоминал ничего того, что было в ней хорошего, не ценил всех ее заслуг и пыль. помнил только об одном — о ее слабости, о полном отсутствии физической привлекательности в последние годы. Ни не то нежное чувство, которое едва слышно заговорило в нем ее смертного адра, ни воспоминания о первых годах их совместной жизни ни разу больше не шевельнулись в нем. Память его была темна, как небо, сплошь затянутое тучами, сквозь которые не может пробиться ни единый луч света. Он раз навсегда решил, что жена во всех отношениях его не удовлетворяла, как женщина, как подруга жизни. Наконец, даже детьми она ему не угодила. Несси не шла в счет, Несси была целиком только его дочерью. Эпитафия, которую он мысленно сочинил жене, Всё заключалось в словах, ни на что не была годна. Когда неотвратимость её смерти встала перед ним с внезапной убедительной ясностью, он испытал странное чувство освобождения. Та слабая узда, которую налагало на него присутствие этой женщины в его жизни, уже самой своей слабостью бесила его. Он чувствовал себя ещё молодым, полным сил мужчиной,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 Теперь, одобрив мысль о будущем Несси, ухватился за неё с непоколебимым упорством. Ему было ясно, что для того, чтобы продолжать жить в своём доме, воспитать Несси и дать ей такое образование, как он хочет, ему необходимо поскорее найти источник дохода. Он сжал губы и серьёзно покачал головой, решив сегодня же привести в исполнение план, который созрел у него за последние 2 дня. Он встал, вышел в переднюю, надел шляпу, взял свой шелковый зонт из подставки и не спеша вышел из дому. Был освежой и сеял мелкий, почти неощутимый дождик, бесшумный и легкий, как роса. Он влажным туманом оседал на одежде и, как ласка, освежал горячий лоб. Броуди большими глотками пил ароматный и влажный воздух,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 Его неудача предстала ему уже в новом свете. Он не побеждён, не просто разорен конкурентом, он благородная жертва коварной судьбы. Вспышка гнева, вызванная ламзданными улеглась, и преисполненный гордого сознания важности своей миссии,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 Он повернул в сторону прямо противоположную Хайс-стрит по направлению к новому городу. Но здесь лавки попадались редко. Слева выстроились в ряд жилища рабочих, жалкие домишки без палисадников, ничем не отделённые от улицы, а справа бесконечно тянулась высокая каменная стена. Стена эта наверху щитинилась целым лесом высоких деревянных кольев. Из-за нею вместе с солёным морским ветром долетали сотни различных звуков. Пройдя несколько сот метров, Бруди остановился там, где высокая стена обрывалась и на улицу выходила группа зданий внушительного вида. Здесь он задержался у главного подъезда. Казалось, он внимательно изучает не бросающуюся в глаза медную дощечку с изящной надписью сверху. Ливенфордская судостроительная верфь, и пониже — Летто и Кампания. На самом же деле он собирал все свое мужество, чтобы войти в эту дверь. Сейчас, когда он был у цели, он испытывал несвойственные ему колебания, его решимость слабела. А уже один только наружный вид этой огромной верфи и смутное представление о том огромном богатстве, которое в ней заключено —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 привёл его к мистру Шарпу и, произнеся несколько пояснительных слов, немедленно ретировался, как бы слагая с себя всякую ответственность за последствия. Мистер Шарп заявил, что не уверен, а, собственно, даже сильно сомневается в том, чтобы сэр Джон мог сегодня кого-либо принять. Глава фирмы страшно занят он. просил его не беспокоить, он собирается сейчас уехать с Верфи и вообще, если дело не первостепенной важности, то он, мистер Шарп, вряд ли решится доложить Сэру Джонну о приходе мистера Броуди. Броуди уставился на мистера Шарпа своими маленькими злыми глазами. Скажите Сэру Джонну, что пришёл Джеймс Броуди. Он меня хорошо знает. Он сейчас же меня примет, воскликнул он нетерпеливо.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 что гораздо труднее добиться беседы с ним здесь, чем поздороваться с ним где-нибудь на сельскохозяйственной выставке. И Броуди владелa тяжёлой уныние, которое не рассеялось даже тогда, когда его наконец вызвали в кабинет главы фирмы. Сэр Джон Лэтт при входе Броуди бегло поднял глаза от стола,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 А когда он рассмотрел инкрустацию письменного стола и золотой портсигар, лежавший на нём, ноздри его слегка раздулись, и глаза засветились одобрением. "Люблю такие вещи", казалось, говорило выражение его лица. "Вот в такой обстановке следовало бы и мне жить". "Ну, броде", сказал наконец сэр Джон, всё ещё не поднимая глаз. "В чём дело?" Сухость вот-то она трудно было не заметить, тем не менее, Бруди торопливо начал. Сэр Джон, я пришёл спросить у вас совета. Вы единственный человек в Ливенфорде, с которым я готов говорить откровенно. Вам моя жизнь известна, и вы понимаете меня, сэр Джон. Я это чувствовал всегда, и теперь я пришёл просить вашей помощи. Лэд тепетливо посмотрел на него. Вы говорите загадками, Броуди, возразил он холодно. А такие речи вам не к лицу. Вы ведь скорее склонны к прямым действиям, чем к уклончивым речам. Да и действуете вы не всегда подобающим образом, добавил он с расстановкой. Что вы хотите этим сказать, Сэр Джон? пробормотал Броуди, запинаясь. Кто наклеветал вам на меня за моей спиной? Сэр Джон взял в руки линейку из слоновой кости и легонько постукивая ею по столу, ответил не спеша: Я потерял к вам расположение, проуди. До нас не могли не дойти те разговоры и слухи, что ходят в городе относительно вас. Вы делаете глупости или, пожалуй, ещё кое-что похуже. Вы имеете в виду эту эту дурацкую выходку со шляпами?" это покачал головой. "Это, конечно, сумасбродство, но его можно извинить, зная ваш характер. Я говорила о других, известных вам вещах. Вы лишились жены, кажется, предприятия тоже. Вы пережили тяжёлые неприятности, так что я не хочу слишком строго упрекать вас. но мне рассказывали о вас скверные вещи. Вы знаете, что я никогда не бью лежачего, — продолжал он спокойно, — но я с интересом слежу за жизнью обывателей нашего города, и мне неприятно слышать дурное даже о самом последнем из рабочих на моей верфи. Броуди повесил голову, как высеченный школьник, спрашивая себя, что имеет в виду сэр Джон. поведение ли Мэтью на службе или его собственные частые посещения герба Уинтонов. Вы, вероятно, заметили, — продолжал Летто все тем же ровным голосом, — что с начала прошлого года я не поддерживал больше вашего предприятия своими заказами. Это потому, что я узнал об одном вашем поступке, который я считаю и несправедливым и жестоким. вы вели себе по отношению к вашей несчастной дочери как негодяй и декарь броуди. И хотя найдутся люди, которые будут вас оправдывать, твердя об оскорблённой нравственности, мы не считаем возможным иметь с вами дело, пока на вас лежит это позорное пятно. Руки броуди конвульсивно сжались, морщина на лбу углубилась. Он с горечью подумал, что это Лета... Единственный во всём Ливенфорде человек, посмевший так говорить с ним, и единственный, кто произнёс такие слова безнаказанно. Ничего не могу поделать, сказал он Грюма, сдерживаясь, потому что осознавал свою зависимость от этого человека. Всё это дело прошлое, с этим давно покончено. Вы можете её простить. Сурово возразил Летто. «Можете дать мне слово, что она найдет убежище в вашем доме, если ей когда-нибудь это понадобится». Бруди хранил сердитое молчание, и мысли его были заняты не Мэри, а Несси. Он должен сделать что-нибудь для девочки. В конце концов, что ему стоит дать обещание? И, не поднимая головы, упорно разглядывая ковер, Он пробормотал. «Хорошо, сэр Джон. Пусть будет по-вашему». Летто остановил долгий взгляд на громадной унылой фигуре. Когда-то он в той ограниченной сфере, где они встречались, глазом знатока оценил своеобразие этой натуры. Он любовался Джемсом Броуди как великолепным образцом мужественной силы, посмеивался над его самомнением и, И снисходительно терпел его возбуждавшее любопытство, напыщенные и туманные намёки. Бруди интересовало его, как интересует образованного человека всё оригинальное и необычное. Но сейчас он стал ему противен и жалок. И глядя на него, Лотта подумал, что столь раздутое, претенциозное чувство собственного достоинства должно иметь какую-то глубокую причину. Но он сразу же отогнал эту мысль. В конце концов, Броуди ведь сдал позиции. — Ну, так чем же я могу быть вам полезен, Броуди? — спросил он серьезно. — Расскажите, как обстоят ваши дела? Броуди поднял, наконец, голову, почувствовав, что разговор незаметным образом принял именно такой оборот, какой был ему нужен. — Я закрыл свое предприятие, сэр Джон, — начал он. «Вы знаете, не хуже меня, как со мной поступили эти...» Он проглотил просившееся на язык слова и докончил уже сдержание. «Эти господа, которые прокрались к нам в город и обосновались у самой моей лавки, как ночные воры. Они пустили в ход всяческие интриги, переманили к себе моего помощника. Они сбили цены, чтобы подорвать мою торговлю». Продавали разную заваль и хлам вместо хорошего товара. Они... они всю кровь у меня высосали. Собственные слова расшевелили в нем воспоминания, и в глазах его засветилась жалость к себе, грудь тяжело вздымалась. Он убедительно вытянул вперед руку. Но на Летто все это как-то не производило впечатления, и жестом прервав Броуди, он сказал... А что вы сделали для того, чтобы помешать их манёврам? Ввели какие-нибудь новшества у себя в предприятии или или постарались усреднённо угождать покупателям? Бруди смотрел на него с тупым упрямством. Я вёл дела так, как считал нужным, сказал он настойчиво. Так, как вёл его всю жизнь. Ах, вот что, протянул Лэтт. И оборвался с ними. Я боролся с ними честно, как джентльмен. Я бы вот этими двумя руками растерзал их на клочки, если бы они имели мужество вступить в открытый бой. Они подкапывались под меня. Разве мог я унизиться до тех приемов, которые пускали в ход эти мерзавцы? — Значит, у вас теперь дела запутаны? — спросил сэр Джон. — Много долгов? — Ни одного. — Ни одного. Гордо возразил Брауди: Я разорен, но не должен никому ни единого фартинга. Я заложил дома. Если у меня нет ничего, зато нет и долгов. Я могу начать с начала, как честный человек, если вы захотите меня поддержать. Моей дочурке Несси надо помочь пробить себе дорогу. Она самая способная из всех детей в Ливенфорде. Она безусловно получит стипендию, учреждённую вашим отцом, если только у неё будет возможность учиться. Почему бы вам не продать этот ваш нелепый дом, посоветовал Лэтэ, смягчённый словами броуди. Кстати, он теперь слишком велик для вашей семьи. Тогда вы сможете уплатить долг по закладной, а на остальные деньги прожить некоторое время в другом, доме поменьше. Броуди медленно покачал головой. Это мой дом, сказал он веско. Я его построил и в нём я буду жить. И скорее свалю его себе на голову, чем откажусь от него. И помолчав, он прибавил угрюмо: Если вы ничего другого мне посоветовать не можете, так, пожалуй, не стоит мне больше отнимать у вас время. Сидите, сидите, прикрикнул на него Лэтт. Вы сразу вспыхиваете, как сухой трут. Он рассеянно играл линейкой, усиленно что-то обдумывая, а Бруди с недоумением следил за быстрой сменой выражений на его лице. Наконец, сэр Джон заговорил. "Странный вы человек, Бруди", сказал он. "Ваша душа для меня загадка. Минуту тому назад я хотел отказать вам в поддержке, но чувствую, что не могу этого сделать. Я вам вот что предложу. Торговля теперь для вас — дело неподходящее, Броуди. Вы слишком неповоротливы и медлительны, и громоздки для этого. Если бы вам даже и удалось взяться за нее снова, ничего бы у вас не вышло. Вам с вашими сильными мускулами следовало бы работать физически, но вы, конечно, сочтете это ниже своего достоинства — Ну что же, вы умеете писать, вести книги, делать подсчёты. Можно будет предоставить вам здесь у нас какую-нибудь должность. Вот то единственное, что я могу вам предложить. Ваше дело принять или отказаться? У бруди засверкали глаза. Он внушал себе все время, что сэр Джон поможет ему, что крепкие узы их дружбы побудят того оказать ему помощь и оказать ее по-царски. Она же вообразила, что сейчас ему предложат крупный ответственный пост. — Слушаю, сэр Джон, — сказал он стремительно. — Что вы хотите предложить? Если я могу быть полезен в вашем деле, то я к вашим услугам. Мы могли бы предоставить вам место счетовода у нас в конторе, невозмутимо продолжал сэр Джон. Как раз сейчас в лесном отделе имеется вакансия. Вас придётся, конечно, поучить, но несмотря на это, я из уважения к вам немного увеличу жалование. Вы будете получать 2 фунта 10 шиллингов в неделю. У Бруда отвисла нижняя губа. И всё лицо от удивления собралось в глубокие складки. Он едва верил ушам. Удивление и разочарование омрачили его взгляд. Он только что уже представлял себе, как сидит в роскошной комнате, вот вроде этого кабинета сэра Джона, и руководитель армии и суетящихся вокруг него подчинённых. Эти радужные видения медленно рассеивались перед его глазами. Я дам вам время обдумать моё предложение. Спокойно заметил Лэтт, вставая и направляясь в соседнюю комнату. А пока вы меня извините. Броуди пытался собрать мысли. Пока Сара Джона не было в комнате, он сидел как пришибленный, остро переживая своё унижение. Он, Джеймс Броуди, считаВот Разве у него есть другой выход? Ради Несси он должен согласиться. Он поступит на это жалкое место, но только... Только пока придет время, и он им всем утрет нос, особенно этому Летто. Итак, — спросил, входя в кабинет, сэр Джон, — что вы решили? Бруди тупо посмотрел на него. Я согласен, сказал он ровным голосом. Потом прибавил тоном, которому хотел придать оттенок иронии, но который звучал только патетически. И благодарю вас. Будто сквозь туман он видел, как Лэтта позвонил в колокольчик, стоявший на столе, слышал, как он приказал тотчас появившемуся мальчику: "Позовите ко мне мистера Блэра". Блэр появился с такой же таинственной быстротой, как раньше мальчик. Амброуди едва взглянул на маленького аккуратного человечка, не видел его глаз еще более официально холодных, чем у Шарпа. Он не слышал разговора между сэром Джоном и Блэром, но через некоторое время, он не заметил, много ли прошло времени или мало, понял, что аудиенция окончена. Он встал... Медленно вышел вслед за Блэром из пышного кабинета, прошёл по коридорам, куда-то вниз по лестницам, через двор и наконец вошёл в небольшую контору, помещавшуюся в отдельном флигеле. Вы будете работать не в общем помещении, а здесь. Но я надеюсь, что вы этим злоупотреблять не станете. Вот ваш стол, сухо сказал Блэр. Было ясно, что он рассматривает появление Броуди как незаконное вторжение, и даже объясняя ему его простые обязанности, он старался вложить в свои слова как можно больше ледяного презрения. Работавшие в той же комнате двое молодых клерков с любопытством поглядывали из-за своих книг на странного пришельца, не веря, что это их новый товарищ. Вы запомнили, надеюсь, сказал в заключение Блэр.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 Не ощущал внимательных взглядов двух безмолвных юношей, смотревших на него с каким-то странным смущением. Он, щитавод, клерк, работающий за 50 шиллингов в неделю, душа в нём корчилась, пытаясь уйти от этого днеумолимого факта, но вынуждена была признать его. Нет, он не вынесет такого Такое унижение. Как только он выйдет отсюда, он заберётся куда-нибудь и будет пить, пить, пока не забудет всё, погрузиться в забытьё, чтобы всё случившееся казалось нелепым ночным кошмаром. Сколько ещё времени до кутка? Полчаса, сказал Блэр. Ладно, подождём полчаса, а потом свобода.